Закария и Миладора, имение клана Иль-Хазари, город Далиса. После победы над Мортограном прошло уже некоторое время. Немного упорядочив дела с его наследием, охраной и поддержанием моего теперь дворца, решил вернуться к обучению принцессы. Наши занятия прервались весьма неожиданно для нее. Я просто пропал на неопределенный срок. И вот внезапно снова появляюсь, как ни в чем не бывало, и приглашаю на очередную тренировку. Любопытно будет взглянуть на ее реакцию, да и соскучился почему-то по той, кто меня ненавидит и убить мечтает. Как обычно, явился в имение Амины и попросил ее отправить сообщение во дворец, что я жду принцессу на тренировочном полигоне. Девушка окинула меня удивленным взглядом, но ничего не сказала. Чтобы не терять зря времени, сбросил с себя одежду, оставшись лишь в свободных тренировочных штанах. Я вовсе не собирался смущать Мелодору голым торсом. Просто рассудил, что птица такого полета, как целая королевская дочка, уж точно не понесется, словно на пожар по первому щелчку пальцев. Времени на неспешную, вдумчивую разминку мне наверняка хватит. Не угадал. Только закончил комплекс растяжки, сидя в поперечном шпагате, как громко хлопнула высокая, массивная калитка на входе. Мягким движением поднимаюсь на ноги, едва успеваю повернуться, а она уже стоит передо мной. Раскраснелась, глазки метают молнии, грудь вздымается — Похоже, через все поместье бежал. Взволнованный взгляд шарит по мне, то на лицо, то на кубики пресса, то на бицепс. Нет-нет, да и спускается кое-куда ниже, но быстро уводит, а щечки и ушки предательски краснеют. Наконец толкает меня в грудь кулачком и сердито рычит. «Ты, бесстыжий! Подлый негодяй!» «Не понял, в чем дело?» — удивляюсь я, делая маленький шаг назад. «В чем дело?» Миладора задыхается от возмущения и снова стукает меня в грудь, но теперь открытой ладошкой. «В чем дело?» «Ты пропал, не сказал ни слова, не предупредил. Я прихожу, сижу тут как дура, а его нет и нет. Исчез на три с лишним месяца. Я уже не знала, что думать. А теперь являешься, как будто вчера расстались, и спрашиваешь, в чем дело?» «Нравится?» С улыбкой опускаю глаза, указывая на ее руку, которая так и лежит на моей груди. Даже пальчиками чуть-чуть перебирает, щупает, пока хозяйка костерит меня, словно сварливая жена. «Ой!» Когда до нее доходят, мило испуганно округляет глаза и отдергивает руку, как от раскаленной печки. «Ты что, идиот?» «Вот так. Она себе напридумывала всякого, а я теперь идиот». Я тоже рад вам, ваше высочество. Как ни в чем не бывало, приветливо улыбаюсь и отвечаю. Предлагаю начать занятие, или желаете продолжить осмотр моих грудных мышц? Принцесса Фырка это отворачивается, но ее так и подмывает задать мне вопрос. Недолгая борьба с собой и любопытство быстро берет вверх над гордостью. Мила настороженно спрашивает. Это правда, что ты сражался и победил Архилича. Было такое, но вам-то откуда это известно? Я просто в шоке от подобной осведомленности. Хи-хи! Ехидненько смеется чертовка, затем презрительно кривит губы. Некоторые женщины так болтливы и хвастливы. Советую получше выбирать окружение, если желаешь хоть что-то сохранить в тайне. Твою мать, Эбигейл, давно я тебя не порол, заразу болтливую, хотя сам виноват. Держать все в секрете, команду не давал, думал и так понятно. Выходит, понятно не всем. Точно, это я в баронствах почти ни с кем не общаюсь, с соседями даже едва знаком. А Эбигейл-то там выросла, все это кубло, ее подруги да знакомые. Она постоянно куда-то в гости ездит, то к ней приезжают, приемы всякие устраивают. Меня на них всегда тащат, и даже иногда приходится идти, если не выходит от боярица. Представляю, какие слухи про нас с ней по всем вольным баронствам витают, аж до королевского дворца дошли. Или все не так? Неужели принцесса шпионит за мной? И в наших себе владениях саглядатае в королевских, как на собаке, блох. Молодец, очень сильного врага одолел, но не зазнавайся слишком. Она смотрит с легкой завистью и азартом. Я тоже не бездельничала и стала намного сильнее. Теперь мне тебя уничтожить проще, чем таракана. Да ну! Округляю глаза удивленно. Снова убивать будешь? Нет. опускает взгляд и смущается. «Передумала, пока. Но если начнешь меня злить, берегись, уничтожу и глазом не моргну». И мордашка такая злобно-серьезная, прям милота. «Ну, хоть покажи, какая сила, интересно же?» «Нет, еще нужно кое-что доработать. Требуется какое-то заклинание создавать для ограничения потока. Пока не сделаю, ничего не покажу и не проси». Только приступили к тренировке, как явился вестовой со срочным сообщением. Получив свиток и сломав печать, Мила углубилась в чтение. С каждой секундой все больше хмурилась. Ее лицо мрачнело, и под конец стало очевидно, произошло что-то очень плохое. «Прости, мне придется тебя покинуть». Она подняла взгляд, а там отчаяние пополам с растерянностью. Мила, что случилось? Мне нужно идти. Отводят глаза и начинают собирать вещи. Я готов помочь. Что делать? Просто скажи. Беру ее за плечи и поворачиваю к себе. Хочу поймать взгляд. Смотрит прямо, раздумывает, будто решается. Да, ты сильный и мог бы помочь, но я не знаю, могу ли тебе доверять. А ты подумай и ответь сама себе. Я хоть раз сделал тебе что-то плохое. то, что тебе навредило. Хоть раз обманул или предал? Ну, наверное, нет. Теперь мне кажется, что я была не права. Она прикусила губу от волнения. Хорошо, слушай. На побережье сейчас идет сражение. Гренейдсы договорились с пиратами и теперь большими силами высаживаются в Золотой Бухте. Око Бога не работает. Прикрыть южную границу нечем, а наших войск там очень мало. Как же так? А где король, войска, маги, в конце концов? Основные наши войска, командование и самые сильные маги сейчас в Суарской долине. Именно там ожидалось основное сражение. Отец с Мистериусом тоже отправились туда, седмицу назад. Получается, разведка ошиблась или им подсунули дезинформацию? Мой брат и Настя, ну ты их знаешь. Они предупреждали королевский совет, но им не поверили. Идиоты! У меня не было слов. Вот за такие ошибки генералов всегда платят жизнями солдат, идиоты или предатели. Я собираюсь отправиться туда, чтобы помочь, решительно заявила принцесса. С сомнением посмотрел настроенную молодую девушку. Ну чем ты там поможешь? Кинешь три проклятия и поднимешь двух умертвий. Даже не смешно. Но начни я сейчас ее отговаривать, обзовет трусом, уйдет одна и, конечно, погибнет. Вон как глазищи горят, камикадзе задоморощенная А пойти с ней и погибнуть за компанию — так себе перспектива. Уж я-то прекрасно понимаю, какая там сейчас мясорубка. Нет смысла голову сложить из-за дебилов во власти, они-то все в безопасности. Да и не оценят никто и спасибо не скажет, даже не вспомнят. И с Эбигейл только-только все наладилось. Она во мне души не чает, любит, волнуется. Мне с ней тоже хорошо, только жить начинаем. Ну ее нахрен такую войнушку. Схватить сейчас принцессу или заклинанием дезориентации слегка пристукнуть и порталом к себе в замок. Подержать пару дней, пока там все закончится. Мне потом ее же папочка спасибо скажет. Вот только она не простит. Точно не простит. Да и самому как-то неловко. Ладно, пускай чуток повоюет. Прослежу, чтобы с девочкой ничего не случилось. Но если сильно припрет, не обессудь, дорогая принцесса. Возьму за шкирку, как котенка, и в портал утащу. Мявкнуть не успеешь. Потом, сколько хочешь, обижайся. Эх, прости меня, Эби, ты снова права. Дурак я у тебя, видать, таким и сдохну. Хотелось бы не в этот раз. Портал Мила построила удивительно быстро и легко. Я аж позавидовал чуток. В лицо ударил соленый морской ветер с примесью гарри и запахом крови. До слуха донеслись звуки битвы. Мы оказались на возвышенности, плавно спускающейся к морю, шагах в трехстах от командного пункта, если судить по скоплению седых мужиков с важными лицами, в дорогих одеждах военного образца. Внизу открывалась панорама всей Золотой бухты, где кипело сражение. В акватории находились около дюжины кораблей, ведущих высадку десанта на шлюпках. Закончив, они устремлялись на выход, а взамен входили все новые суда с подкреплением. Еще пять успели причалить, и из них выгружались солдаты Гренейского герцогства, сходу вступая в бой. На рейде за пределами бухты виднелись паруса множества пиратских судов. Где-то под сотню, может, немного меньше, но этого с лихвой хватит, чтобы размотать всех защитников побережья несколько раз подряд. И без того хилые и редкие прибрежные укрепления разрушены плотным огнем корабельной магии. Почти все деревянные постройки по берегу охвачены огнем или лежат в руинах. Раньше, когда все побережье находилось под защитой маяка, дополнительные укрепления и не требовались. Теперь такое легкомыслие принесло свои смертельные плоды. Организованного управления я не заметил. Сражение разбилось на отдельные очаги, но почти везде нападающие имели преимущество и теснили защитников. Еще поразила плотность магических атак. С кораблей беспрерывно летели разные заклинания, нанося тяжелый урон. «Это где же они столько боевых магов понабрали?» — удивился я. «Ваша светлость, что вы тут делаете?» — воскликнул седой генерал, когда мы приблизились к группе высших чинов. «Вам нужно немедленно уходить. К сожалению, все складывается не в нашу пользу». «Почему же так вышло? Ведь графиня верфоленд с принцем Джеромом предупреждали об этом. Почему их не послушали?» Мила была в ярости. «Простите, принцесса, но я не вхожу в королевский совет. Я лишь выполняю их приказы», — вздохнул военный. «К сожалению, случилось еще кое-что. Говорите». Два дня назад пираты атаковали Лютерру и освободили больше сотни магов. Теперь они все здесь, на этих кораблях. Видите, какой мощный магический обстрел? У нас нет и десятой части того количества, чтобы противостоять им. А если не остановим высадку войск, то... Генерал просто махнул рукой и отвернулся. Затем пристально посмотрел куда-то на левый фланг и простонал. «Боги, нет!» Мила глянула туда, охнула и побежала вниз. Навстречу нам поднимались четверо изможденных, потрепанных королевских гвардейцев. Судя по некоторым мелким отличиям на форме, личная охрана принца Доминика. Шатаясь от усталости, из последних сил они тащили на плаще чье-то окровавленное тело. Одна нога и кисть левой руки отсутствовали. На половине тела имелся жуткий магический ожог. Это был принц. «Лекаря! Лекаря сюда срочно!» — раздалось множество голосов. Гвардейцы бережно положили свою ношу и без сил повалились на траву. Мила упала на колени рядом с братом, который, к моему удивлению, находился в сознании. Он посмотрел на нее и хрипло произнес. «Сестра, прости...» «Скажи Джерому и Насте, я не справился, не поверил им. Все это моя вина. Простите, надеюсь, Джерри будет лучшим наследником». «Доминик, нет!» Мила схватила его за уцелевшую руку и зарыдала. Голова принца бессильно откинулась, открытые глаза стремительно стекленели. Когда подбежали лекари, все уже было кончено. Наследник умер». Тело унесли, я обнял рыдающую мило и стал ласково гладить по волосам, пытаясь утешить. Взгляд мой блуждал по всей прибрежной полосе, на которой шел бой, и ситуация выглядела катастрофической.